Фрэнцель говорил, все русские обожают страдания, достаточно почитать Достоевского. Герта мало интересовалась психологией Ольги, она была довольна, что у нее прислуга, до войны она об этом не мечтала. Вскоре после Нового года, без всякого предупреждения, ввалилась Ирма. Герта обрадовалась сестре, но сразу поняла, что случилось несчастье. Они давно не виделись. Ирма вышла замуж за инженера, жила в Дортмунде. Ее мужа недавно призвали. — Почему ты плачешь? — спросила Герта. — Что-нибудь с Вилли? Ирма не могла ответить. — По щекам текли черные капли, сошла краска с ресниц. Наконец она заговорила. — Это такой ужас! Вы ничего здесь не пережили. В Дортмунде гораздо хуже, чем в Сталинграде. Можешь себе представить? Я пошла в кино, хотела немного развлечься. Я с ума схожу после того, как Вилли уехал. Какая-то дурацкая картина, последние тени. Вдруг, среди сеанса, воздушная тревога, мы не успели сойти вниз. Грохот, я этого не могу описать. Я кричала, как сумасшедшая мама. Бедная мама в Штутгарте тоже ужас. Одним словом, когда мы вышли из кино шиллер штрасса было просто не узнать. «Я совершенно не помню, как пошла домой. Макс сказал мне, чтобы я уехала. Дай мне воды, я приму валерьянки, я схожу с ума. Не удивляйся и сойду, это вполне естественно». Ирма поселилась у Герты, сразу внесла в маленькую квартиру запах сладких духов и беспорядок. На книгах ее ганна валялись порванные чулки, Ирма кричала, что Ольга — настоящая свинарка, что Руди плохо воспитан, рявкает и не умеет шаркнуть ножкой. Обкормила Гретхен конфетами, которые брат привез из Норвегии, Герта их спрятала, может быть, Йоган приедет. Каждый вечер Ирма устраивала истерику, кричала, что Дортмунд срыт с лица земли, что могут убить маму, что Вилли не вернется из России. Герта сама приуныла. Прошел еще месяц, а то Йоганна не было известий. Обливаясь слезами, Ирма повторяла, Йоган в Сталинграде, Вилли тоже в Сталинграде, все в Сталинграде. Герта понимала, что сестра говорит глупости, Вилли где-то под Новгородом, а вот Йоган, может быть, действительно в Сталинграде. Объявили траур на три дня. Закрыли театры, кино. По радио передавали грустную музыку. Пришел Френцель, желая утешить Герту, сказал: "Может быть, Йоган не там, а на Кавказе? Значит, и Френцель думает, что Йоган в Сталинграде". Герта пошла на кухню за стаканами, Ольга сидела возле окна и улыбалась. Герта забыла про стаканы, убежала к себе, расплакалась. Ирма вдруг успокоилась, накапала валерьянки. Френцель повторял, «Мне почему-то кажется, что Йоган на Кавказе». А Герта плакала от злобы. В своем доме приютила змею. Она ни разу ее не ударила, подарила ей старую юбку, а теперь... Эта дрянь радуется, что столько честных немцев погибло. Может быть, и Йоган действительно русские не люди. Йоган был прав, когда писал, что хочется их пожалеть и нельзя. «Эта мерзавка рада», — сказала Герта Френцелю. Он задумался. Потом засунул руку за борт пиджака, сказал «Всеобщее жесточение». Колесница человечества натолкнулась на преграду, но я убежден, что Гитлер — это стихия света, Фэп. Мне только страшно, что люди перегрызут друг другу горло. Когда он ушел, Ирма сказала, «У него не только с пальцами плохо, по-моему, он сумасшедший». Теперь на почве событий много душевных заболеваний. В Дортмунде один банковский служащий решил, что настал конец света и после отбоя вышел на улицу абсолютно голый. — Слушай, Герта, ты должна на ночь запирать твою свинарку. С русскими нельзя шутить. Герта слышала, как по радио говорил майор. Он до 20 января был в Сталинграде. Рассказывал, что там стояли ужасные холода, нечего было кушать, немцы защищали город, как античные герои, но осаждавших было больше, и защитники изнемогли в неравной борьбе. С ненавистью Герта глядела на Ольгу. У этой девки... Четыре брата и три сестры. Их слишком много, русских, и они хотят нас уничтожить. У нас культура, университеты, идеи, а у них только грубая сила. Достаточно поглядеть, как Ольга подымает куль с углем. Пришло письмо от матери. «Дорогая Герта, я все время думаю о тебе. Что с Йоганом? У нас много горя». Я пережила такую ночь, что думала, это последнее. Вокзала нет. Госпожу Цигель засыпала в подвале. Я не могу понять, за что мы так страдаем. — За что я так страдаю? — спрашивала себя Герта. Никто не мог ей ответить. Фридрих давно уехал в Норвегию. Ирма вдруг перестала плакать и завела шашни с мальчишкой из противовоздушной обороны. Пришли Френцели. Марта плакала. Говорят, что Альфреда призовут. Как он может стрелять, если у него нет пальцев? Это неслыханно, — Фрэнцель говорил. Мы должны противопоставить темным совам свет Гёте и добрую волю фюрера. Наконец пришло извещение. Унтер-офицер Йоганн Келлер. Погиб за Фюрера и за Германию. Герта пролежала весь день в темной комнате с мокрым полотенцем на голове. Ирма отнесла траурное объявление в газету, споролась черного платья сестры розовой оборки, а Герта не двигалась. Она видела снег, очень много снега. На снегу Йоган его клюют огромные русские вороны. Утром она сделала усилие и встала. Нужно одеть Гретхен, отправить в школу Руди. Она пошла на кухню. Ольга поила мальчика кофе. Он учил ее немецкому языку. Он спросил, как «Зайфе» по-русски. Она ответила «Мыло». Он не мог выговорить, и оба смеялись. Ольга за последнее время повеселела. Одна русская, которая работала в аптеке, сказала ей, «Немцев поколотили, скоро домой поедем». Ольга поверила, что скоро увидит мать и сестер. Мишу убили немцы в самом начале войны, а что с отцом и с другими братьями, она не знала. «Как ты говоришь? Мило? Руди продолжал смеяться. Герта не помнила себя, схватила половую щетку и ударила Ольгу.